Глава 11. «Отворяй, Ливан, ворота твои, и да пожрет огонь кедры твои! Рыдай, кипарис, ибо упал кедр, ибо и величавые опустошены, Рыдайте, дубы васанские, ибо повалился непроходимый лес!» Слышен голос рыдания пастухов, Потому что опустошена приволье их, Слышно рыканье молодых львов, Потому что опустошена краса Иордана. Так говорит Господь, Бог мой, Паси овец, обреченных на заклание, Которых купившие убивают не наказано, А продавшие говорят, Благословен Господь, я разбогател». И пастухи их не жалеют о них. Ибо я не буду более миловать жителей земли сей, говорит Господь. И вот я предам людей каждого в руки ближнего его, и в руки царя его, и они будут поражать землю, и я не избавлю от рук их. И буду пасти овец, обреченных на заклание, Овец поистине бедных, И возьму себе два жезла, И назову один благоволением, другой узами, И ими буду пасти овец. И истреблю трех из пастырей в один месяц, И отвратится душа моя от них, Как и их душа отвращается от меня. Тогда скажу, Не буду пасти вас, Умирающее пусть умирает, И гибнущее пусть гибнет, А остающиеся пусть едят плоть одна другой. И возьму жезл мой, благоволение, И переломлю его, Чтобы уничтожить завет, Который заключил я со всеми народами. И он уничтожен будет в тот день».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 «Еще возьми себе снаряд одного из глупых пастухов, ибо вот я поставлю на этой земле пастуха, который о погибающих не позаботится, потерявшихся не будет искать, и больных не будет лечить, здоровых не будет кормить, а мясо тучных будет есть, и копыта их оторвет». Горе негодному пастуху, оставляющему стадо, меч на руку его и на правый глаз его, рука его совершенно иссохнет, и правый глаз его совершенно потускнет.